Глава 4. Катерина. «Дорога до нашего нового пристанища заняла 6 часов. Ехали каждая на своей машине. Так нам с Татьяной показалось правильным. На новом месте транспорт обязательно пригодится. К вечеру впереди показался город, и у меня захватило дыхание. Огромный монстр, сверкающий созданными из стекла и бетона высоченными многоэтажками, украшенный красивыми парками и богатыми торговыми центрами, манил и одновременно внушал страх. Что я тебе говорила?» Прислала голосовое сообщение Татьяна, и в ее словах слышалось ликование. Ее радость передалась мне. Я вдруг осознала, что впервые за четыре года оказалась на свободе в большом городе. С того момента, как тест на беременность выдал положительный результат, у меня не было ни одного выходного дня. Я работала на износ, тащила на себе дочь, обеспечивала мать и сестру, а суббота и воскресенье были заняты стиркой, уборкой и вознёй с маленькой дочкой. И вдруг свобода. Подарок судьбы, подброшенный к ногам с легкой руки Татьяны. Мои губы дрогнули в шальной улыбке. Если подарок, то я его заслужила. Это утром будет новый офис и встреча с новым начальником. А сегодня нас с Таней ждет уютная квартирка на двоих, бутылка сухого мартини и бесконечное наслаждение одиночеством. Когда ты мать-одиночка, работающая 24 часа в сутки в режиме нон-стоп, тишина и одиночество дорогого стоят. Будто читая мои мысли, Таня прислала еще одно сообщение. Сегодня идем в бар, оторвемся по полной, отказов не принимаю. Она обогнала мою белую намарку и весело посигналила: Вперед, к свершениям. Я нажала на газ, и мы устроили веселые гонки на полупустой трассе. Ее немецкий автомобиль бизнес-класса против моего корейца, адаптированного для эксплуатации в российских реалиях. Победила дружба и приближающийся блокпост со строгими сотрудниками ДПС. Штраф платить не хотелось никому. Мы подобрали квартиру рядом с новым офисом, и теперь, оказавшись на месте, бодро выгружали свои чемоданы с вещами. В городе недавно прошел дождик, и после долгой дороги запах мокрого асфальта казался райским наслаждением. В бар мы так и не попали. Слишком много документов надо было подготовить для офиса. А когда управились, время перевалило за полночь. Горячая ванна, бокал мартини со льдом, и я совсем расслабилась. Хотелось, чтобы новое место подарило мне что-то хорошее. «Ты знаешь, что наш новый босс — очень привлекательный мужчина?» Щедро разливая в бокалы со льдом мартини, улыбнулась Таня. «Нет, не знаю». Я покачала головой и подошла к приоткрытому окну. Там, внизу, на дороге, сверкали огни редких автомобилей. Один за другим гасли окна в соседнем многоэтажке, а в воздухе витали терпкие ароматы ранней осени, когда еще не зарядили дожди, но уже и не лето. Редкие сверчки печально пели свою песню где-то внизу в траве плесадника, но природу было не обмануть. Очень медленно подкрадывалась, щедро разбавляя ночью ароматами пожухлой травы и сырости. Честно говоря, я бы с удовольствием закрутилась с кем-нибудь роман. Татьяна тоже расслабила и потянула на откровенность. «У тебя хоть дочка есть, а мне даже возвращаться не к кому. Кота и того завести не могу. Он же у меня сдохнет от голода, пока я на работе торчать буду. А возраст уже такой, что в семью хочется. Все мои подруги детей в первый класс отдали. А я так и пошу круглосуточно на работе». «Если бы не случайность, у меня бы тоже не было дочери». Я усмехнулась и пригубила терпкий напиток. Образ Влада снова всплыл перед глазами, и сердце охватило привычная тоска. Я надеялась, что иммиграция поможет мне стереть из памяти воспоминания пятилетней давности. Маленькую спальню без окна, поцелуи и горячие объятия Влада. Страшный взрыв за поворотом. Я обязательно приглянусь к какому-нибудь жизнерадостному итальянцу, и мы сыграем веселую свадьбу в лимонных деревьях. Эх, мечта! Утром мы с Татьяной торопились в новый офис. На встречу с новым владельцем не хотелось опаздывать, да и выглядеть старались безупречно, ведь как ни крути, а встречают-то по одежке. Я выбрала кремовый костюм с облегающей бедра юбкой и туфли-лодочки на невысоком каблучке. Таня не изменила своим вкусом и надела темно синее платье-футляр и лаковые туфли на высоченной шпильке. Над безупречным макияжем пришлось поколдовать добрых полчаса, но зато теперь мы были во всеоружии. На улице прошел легкий дождик, и сентябрьская прохлада вызывала на коже мурашки. «Поедем на моей машине, так будет быстрее», предложила Таня, и я не стала отказываться. «Как думаешь, с новым боссом проблем не будет?» Устроившись на переднем сиденье, поинтересовалась я. «А почему у нас должны быть какие-то проблемы?» Пожала плечами начальница. «Не знаю, наверное, я просто волнуюсь». В глубине души зарождалась тревога, новое место, отсутствие Влады, все это сказывалось на нервах. Таня припарковалась у современного здания бизнес-центра, и мы заторопились на третий этаж, туда, где располагался новый офис нашего холдинга. Наш новый босс уже был на месте. Об этом кричал тревожный взгляд секретарши в приемной. «Татьяна Николаевна, добро пожаловать. Артур Олегович вас ждет», — сообщила она. Таня выдохнула, шепнула «С Богом!» и толкнула ручку двери. «Почему-то я была уверена, что Артур Олегович окажется брюнетом в элегантном костюме и стильных очках». Но когда я вошла в кабинет следом за Таней, то застыло в изумлении. Босс оказался полной противоположностью тому, что рисовало мое воображение. Светло-русые волосы, привлекательная внешность, крепкая фигура, спрятанная под брендовым темно-серым костюмом. Красавчик, ничего не скажешь. Взгляд прожженного бабника оценивающе пробежался по моей фигуре. «Великолепно», — выдохнул он, пропустив мимушие приветствие и отчет Тани о том, что мы прибыли на место по приказу Олега Сергеевича. «Гейша-блондинка с мягкими чертами лица. То, что надо». «Что-что?» — Татьяна непонимающе приподняла бровь. «Через две недели к нам прилетают японцы». Артур Олегович поднялся из-за стола и подошел ко мне. Ухватил за подбородок и снова пронзил острым, как нож, взглядом. «Идеальная штучка. Фарфоровая кожа, серо-голубые глаза, нежные черты лица. Татьяна, где вы таких берете? «Катя мой заместитель». «Мой Артур Олегович. Она не ваша секретарша», — отшила его Таня. А я стояла, тропела хлопая, густо накрашенными ресницами. Я просто не ожидала такой атаки со стороны нового босса. «Ну, что вы так нервничаете, Татьяна Николаевна?» — хмыкнул он. «Из вас тоже получится отличная гейша. Будем встречать японцев по всем правилам. Я распорядился приобрести кимоно и все эти штучки, чтобы сделать грим и прически, как у настоящих гейш. Вам, моей кошечке, надо будет только выучить японскую церемонию чаепития. Сервис моя секретарша уже заказала». Он улыбнулся ослепительной улыбкой и подмигнул мне. Мы с Таней напряженно переглянулись. Какие мы ему кошечки. Что ни говори, а работать с пожилым Козыревым на расстоянии было намного удобнее, чем бок о бок с его наглым сыном. Для встречи с японскими партнерами закажем ресторан на набережной, а потом устроим им представление с чаепитием. Подпишем контракт и начнем внедрять новую косметическую линию в массы. Рекламный бюджет уже заложен. Клиентки потянутся к нам пышными косяками. «Массажные и косметические кабинеты уже оснащены всем необходимым. Клиентки будут стройнеть и хорошеть». Полностью проигнорировав наше напряжение, говорил он. «Давайте посмотрим кабинет, а потом Наденька распечатает прайсы на услуги». Он распахнул перед нами двери, и мы отправились на экскурсию в массажный кабинет, оснащенный современными технологиями и волшебными японскими снадобьями в красивых баночках. «Катя у нас отличный специалист. Проблемные зоны у клиенток прорабатывает так, что килограммы потом слетают со скоростью света». Уловив посыл Артура Олеговича, нахваливала меня Таня. «Не сомневаюсь». Босс снова прожёг меня острым взглядом и улыбнулся. От его улыбки что-то неприятно засосало под ложечкой, и я на всякий случай отодвинулась от него подальше. Служебный роман с бабником не входил в мои планы.